Доктор. В училище живописи вояний и зодчества в Москве товарищами моими были Святославский, Левитан, Неслер, Мельников, Поярков, Комаровский. При переходе в натурный класс мы попали в мастерскую профессора Саврасова и назывались пейзажисты. Ученики других профессоров нашей школы – Перова, Сорокина, Прянишникова – в отличие от нас назывались жанристы. Впрочем, мы, пейзажисты, тоже были обязаны в натурном классе рисовать и писать красками ногих натурщиков. Помимо многих научных предметов, в школе преподавались еще специальные науки. История искусств, анатомия и перспектива. Экзамены проходили в мае месяца. Не ужасно ли? Весна, солнце, дневное время, а мы должны сдавать экзамены по наукам. «И зачем нам анатомия?» — негодовал Святославский. «А зачем нам писать голого банщика?» — вторил ему Левитан. В то время, в дни нашей юности, нам всего от ранней было чувство созерцания природы, особенно печальной. Пленяли сердце и грустные сумерки с потухающей зарей, и серый, ненастный день поздней осени с опавшими листьями, и зимние дали. Нам почему-то всегда хотелось уйти из города, который мы не любили. Именно уйти пешком. Поэтому мы всегда ходили, как и многие другие ученики, в высоких еловочных сапогах. Точно нам предстояло бродить по болоту. Некоторые встречные с простых людей, мрачно покосившись на нас, говорили, Студенты прут». К тому же на нас были широкополые шляпы, тоже влияние моды. В мастерской Саврасова мы писали картины с маленьких этюдов, сделанных с натуры. И темы этих картин были тоже всегда грустные, как и привлекавшие нас виды. Избушка, разваливающаяся, с выбитыми стеклами, кладбище с деревянными крестами, сарай, заросший крапивой, лужи на грязной осенней дороге или поздняя заря с летящей стаей галок. Мы были как-то отчуждены от людей. Нам не нравились весельчаки. Равно не нравились нарядные и богатые. Мы их не понимали. Мы никогда не могли писать город, он казался нам некрасивым. А изба сторожа в Лосином острове так нравилась, что мы часто ходили к сторожу, который зимой кормил лосей. Впрочем, пленяли нас и его рассказы про то, как лесовик кричит в лесу, или как ночью к избушке подходили разбойники, а лоси их напугали. Мы не могли готовиться к экзаменам в Москве. Нас влекло на природу. Мы брали тетради лекций, хлеб, колбасу, печеные яйца и уходили за город Востанкино, Медведково, Кунцево. Как только выйдем из Москвы за заставу, Вот радость, вот счастье, вот восторг. И чем дальше идешь из скучного города, тем отраднее. Мы были дружны, и нас связывало трудное искусство живописи. Найдя красивое место в лесу или у речки, мы устраивались. Клали на траву салфетку, выкладывали на нее еду, располагались кругом. Развертывали тетради с лекциями. «Атлас анатомии» Портил все настроение. Кости, красные без кожи, мускулы, печенка. Как это ни шло к окружающей прелести весенней природы. «Посмотри, как это ужасно!» — говорил Левитан. «Люди вообще так себе не очень красивы. Но еще когда содрать кожу, то это отвратительно. Зачем мне анатомия, когда я пишу «Дали небо?» А это греческая пустыня, говорил Святославский, показывая на книгу истории искусств. Черт ли в ней! У нас Днепр в Киеве много лучше. Один из нас начинал читать лениво и скучно, и некоторые записывали для памяти в тетрадку. И вот однажды, уйдя из Москвы в Медведково, мы расположились у мельницы. Хороша большая старая мельница. Шумят колеса, брызжет вода на солнце, и пенясь бежит из-под колес в реку. Бодро и приветливо на мельнице. В зеленых кустах альхи стоит деревянный стол и скамейка. Тут за столом мы и расположились. Попросили у мельника молока. Какая-то тетка принесла нам две крынки, поставила на стол. А на столе был открыт атлас анатомии, и тетка боязливо поглядела на нас, увидев в атласе череп. Ушла. Пришел молодой парень, весь осыпанный мукой, посмотрел на череп, ушел. Пришел старик-мельник в муке, посмотрел на атлас, увидел череп и спросил. «А чего?» «Да вот, говорим, череп. А по что он вам нужен?» Он перелистал атлас, покачал головой, и спросил, «А по что это вы с собой носите?» «Да вот, говорим, учимся». Мельник пристально посмотрел на нас и ушел. Вскоре опять пришел с отцом Дьяконом и все семейство Мельника. Дьякон поздоровался с нами и сказал, «Мельник сказывает, пришли, — говорит, — могильщики, что ли? Какие книгу у покойников читают?» Посмотрев на Атлас, Дьякон рассмеялся, — «Оно и впрямь», — сказал он, смеясь, — «смотреть довольно страшно». И, обернувшись к Мельнику, добавил, «Студенты, доктора из них будут потом». «Так-так», — согласился Мельник. «Только по что здесь они у меня читают за столом?» «Мы объяснили дьякону, что готовимся к экзамену. На воле лучше запоминается, а в Москве скучно». «Так-так», — соглашался Мельник. «Только у меня тут не надо...» «Тому все мое семейство пугается». «Пойдемте ко мне», — смеялся дьякон. «У меня в саду вольготно, и чайку попьем». Близ церкви в саду у дьякона была беседка, и там стол. Цвела черемуха. Подали самовар, творожники, сливки. Дьякон обратился к старшему из нас, Неслеру, и пожаловался. Одно ухо у него закладывает и в голове шумит. «Как бы это насчет лекарства, которое помогает?» И Неслер, не смущаясь, ему сказал, «Очень просто. Налей себе из лампады в ухо деревянного масла, и все как рукой снимет». «Я пробовал маслом», — ответил диакон, «но только от его стало хуже. Совсем ухо не слышит». «Ну, тогда надо горячей водкой. Ложку горячей водки в ухо как рукой снимет», — посоветовал Неслер. Он пошел в дом к отцу дьякону, там согрел водку и налил в ухо больному. Когда вернулись в беседку, дьякон был в восторге. Болезнь как рукой сняла. На столе появилось угощение. Пирог, жареная рыба, рябиновка. Пришла дьяконица с дочерью, рады гостям и доктору. Дьяконица жаловалась, что у нее на плече опухоль, и нарывает. Неслер, не смущаясь, отвел ее в сторону из беседки и осмотрел больное плечо. «Необходимо операцию сделать», — озабоченно сказал он. «Это не страшно, раз и готово». И Неслер увел диконицу в дом. «Ну, думаем мы, что ж-то будет». «Надо уходить скорее», — сказал Поярков. Из дому донесся крик диконицы. «Ой-ой-ой! Пойдемте, пора». Решительно поднялся Поярков. Но тут из дома вышли дьякон и Неслер и направились к нам. Дьякон благодарил Неслера. Нам сказал, видать, что на последнем факультете состоит. Однако мы не стали больше задерживаться и, простившись и поблагодарив дьякона, ушли. Дорогой все напропалую ругали Неслера. Он шел впереди, молчал и улыбался. Через две недели в мастерскую Саврасова пришел отец дьякон Принес в подарок Неслеру яйца, рыбу, курицу. У дьяконицы тоже болезнь как рукой сняло. Впрочем, надо думать, что нарыв прорвался бы в тот же день и без медицинского вмешательства нашего друга».